Восьмизначные координаты минут и секунд с учетом методов 1699 года могут расходиться с реальным положением места на сотни ярдов. Даже сегодня, когда развита спутниковая навигация, ошибка составляет 10-20 футов. Если искать сокровище при ошибке в 20 футов, то копать придется долго. Кажется, теории сетки координат отказались в пользу других теорий. Например. Она раздраженно вздохнула, осмотрелась вокруг и сказала. Так вот здесь... Она взяла карандаш и салфетку и напротив каждой цифры написала соответствующую букву алфавита. Кажется, последние четыре буквы это ключ. Ха-ха... Правильно, ха-ха. Ха-ха, понял? Ха-ха. Я рассматривал буквы слева направо, справа налево, затем перевернул бумагу вверх ногами. Капитан Кит хорошо умел читать? Она рассмеялась. Бесполезно, Джон. Люди умнее нас пытались расшифровать это в течение трехсот лет. Возможно, это просто бессмысленный набор цифр. Я шучу ха ха-ха но почему кит был в тюрьме приговорен к повешению что же это не бессмысленный набор цифр и не шутка но это понимали только кит и его жена она навещала его в тюрьме несколько раз они разговаривали они были преданы друг другу половину разгадки он мог передать ей устно а другую половину в письме которое утеряно Это было интересно. Похоже, народ моих занятий с той лишь разницей, что ключ к разгадке искали 300 лет. Есть еще какие-нибудь версии? Пребладает мнение, что цифры обозначают количество шагов, словом, принятый среди пиратов способ обозначать место, где спрятаны сокровища. Шаги? Да. С какого места надо считать эти шаги? Вот это как раз знал мистер Вильям Кит, а ты не знаешь. Да. Я смотрю на цифры. Много шагов. Необходимо знать личный код. Это могло бы означать, что она бросила взгляд на салфетку. Сорок четыре шага в направлении 10 градусов и 68 шагов в направлении 18 градусов. Или наоборот. Возможно, эти цифры следует читать справа налево, кто знает. Все бесполезно, если не знать, с чего начинать. Ты думаешь, сокровище спрятано под одним из этих дубов, деревьев капитана Кидда? Не знаю. Либо сокровище нашли, и нашедший не сообщил об этом всему миру, либо... Не было ничего, либо оно все еще лежит под землей, не останется там навечно. А ты как думаешь? Думаю, что пора открывать свой магазин. Она смела салфетку и засунула ее в карман моей рубашки. Я заплатил по счету, и мы ушли. Столовая находилась в пяти минутах езды, от исторического общества Пеконика, возле которого Эмма оставила свой фургон. Я въехал на стоянку, и она быстро чмокнула меня в щеку, словно мы были не только любовниками. — Увидимся в четыре, — сказала она. — Цветочный магазин Уайнстоун, главная дорога, мать так". Она вышла из машины, запрыгнула в свой фургон, посигналила, махнула рукой и уехала. Все хорошенько обдумав, я после встречи с Эммой Уайнстоун, однако пришел к некоторым удивительным выводам. Если у меня возникали сомнения относительно причин, по которым убили Гордонов, то этот номер 44106818, нанесенный на одной из карт, должен был все их развеять. С другой стороны, даже если гордоны и вправду искали сокровища, а я, исходя из имевшихся фактов, в этом не сомневался, то из этого не обязательно вытекало, что данное обстоятельство и послужило причиной их убийства. Как доказать связь между археологическими раскопками на острое плам и пулями, прошедшими через их головы? Я проверил автоответчик. Два сообщения. Одно от Макса, спрашивавшего, куда послать мой чек на один доллар. Второе от моего шефа, детектива-лейтенанта Вульфа, настоятельно просившего позвонить ему на работу и утверждавшего, что я вляпался в такое дерьмо, из которого мне не выбраться. Я включил передачу и тронулся с места. Иногда хорошо просто прокатиться. Диктор Радио заявил, новое сообщение о двойном убийстве ученых с острова Плам в нассаун Полиция Саутхолда, полиция графства Суфолк выступили совместным заявлением. Диктор зачитал заявление дословно. О Боже, если бы можно было заставить важных лиц города читать наши пресс-бюллетени без комментариев, мы бы достигли гармонии в отношениях с общественностью. Совместное заявление представляло нечто вроде воздушного шара, в корзине которого никого не было, если не считать двух мертвых тел. В заявлении утверждалось, что мотивом убийства стала кража вакцины от Эболы. ФБР в отдельном заявлении сообщало, что ему неизвестно, были ли преступники иностранцами или своими, но оно вышло на какой-то след. Всемирная организация здравоохранения выражала сожаление по поводу кражи этой важной для спасения жизни вакцины, в которой отчаянно нуждались многие страны третьего мира, и далее в том же духе. Больше всего меня бесило то, что официальная версия заклинила Тома и Джуди как циничных бездушных воров. Сначала они злоупотребили временем, и ресурсами своего работодателя, затем втайне разработав вакцину, присвоили ее формулу и предположительно несколько образцов, намереваясь продать вакцину за огромные деньги. В то же время в Африке от страшной болезни тысячами умирали люди. Я представлял, как Нэш, Фостер и четверо ребят, которые сходили с парома, разные типы из Белого дома Пентагона, обрывали провода между островом Плам и округом Колумбия. Как только стало известно, что гордоны занимаются разработкой генетических вакцин, готовый репортаж сам предстал перед этими гениями. Короче говоря, им хотелось избежать паники, которую мог вызвать слух о чуме, однако я могу поспорить на свою пенсию по нетрудоспособности, что никто в Вашингтоне не задумывался о репутации Гордонов или их родных, когда готовили эту стрипню, заклеймившую обоих как воров. Ирония, если таковая здесь имеется, заключалась в том, что Фостер, Нэш и правительство до сих пор без тени сомнения считали Гордонов ворами, укравшими одну или несколько вирусов-болезней, пригодных для ведения биологической войны. Свои люди в Вашингтоне, начиная от президента, кончая командующими родами войск, все еще спали, надев поверх пижам биозащитные костюмы. Хорошо, черт с ними. Пока Фостер, Нэш и компания гонялись за иностранными агентами и террористами, Я полагался на свои соображения и чувства к Тому и Джуди. Я был рад и особенно не удивлялся, когда обнаружил, что все, о чем думал, оказалось правдой. Не было никакой биологической войны, наркотиков или чего-то незаконного, точнее, не очень законного. Тем не менее, я все еще не знал, кто их убил. Однако я знал главное – они не преступники. Я был намерен восстановить их добрую репутацию.